Глава, вторая. Ротмистер Туот уставился на первый лист папки личного дела воспитуемого Нила Кросса, механика колонны большегрузных автомобилей из Беллы. Белла — это где-то на юге. До войны торговый порт, а теперь городишка живущий в постоянном страхе перед обстрелами и десантами с белых субмарин. Интересно, чем там занимается колонна большегрузов? Впрочем, это не мое дело. Толковый механик всегда пригодится. Что он натворил? Сопротивление патрулю? Год исправительных работ. Офицер еще раз перечитал строчку приговора. Точно, год исправительных работ. Значит, хорошо сопротивлялся. Мог бы и тремя месяцами отделаться. Если это, конечно, был не гвардейский патруль. «Но сюда-то он как попал». Тот перечитал несколько страниц и наткнулся взглядом на подшитое к делу прошение о переводе в укрепрайон на «Голубую змею». «Что за бред?» — ротмистер хищно прищурил глаза. «Это что, глупая шутка какая-то?» «Всякому известно, что, согласно закону, год общих работ приравнен к четырем месяцам воспитательной службы на «Голубой змее», Но чтобы кто-нибудь по доброй воле решился подать рапорт о переводе, это ж каким идиотом надо быть. Круглым хоть циркуль сверяй. Тот вернулся на первый лист и глянул на фотографию. Потом еще раз. Мужчина средних лет, видавший виды, в лице что-то знакомое, но не понять что. На правой скуле отчетливый след ожога. «Нил Кросс», — повторил командир гарнизона, — Имя не говорит ничего. Но, как ни посмотри, на идиота воспитуемый никак не похож. Так, что еще известно? В годы войны механик в автоколонне, действительный рядовой, бои на побережье, ранения, ничего примечательного. Ожог должно быть как раз след ранения. Ни идиот, ни авантюрист, которого тянет играть со смертью, как обжору в сортир. Чем вызвано столь нелепое рвение? Тот встал, поправил ремни портупеи, на всякий случай расстегнул кобуру и нажал кнопку вызова дежурного. «Второй лейтенант Марк доставил воспитуемого?» «Так точно, ждет в коридоре». «Пусть войдет. На всякий случай будьте поблизости». «Слушаюсь», — отсалютовал рядовой. «Что за птица?» С интересом ожидал ротмистр. Его подспудно беспокоила одна странность. Одна из многих, которые он уже видел в этом деле. Пункт 13.27 предписывал каждому солдату немедленно сообщать начальству имеющиеся у него сведения о пленных или попавших в окружение военнослужащих империи. Пункт 13.28 требовал от войсковых начальников выслушивать подобные доклады, составлять протокол и подавать по инстанции. Это положение действовало еще до войны и в первый месяц Великой бойни. Потом без лишнего шума о нем забыли. Тысячи. Десятки тысяч тогда попадали в окружение и плен. Мерзавцы-хантийцы, а за ними и пандейцы, прекрасно знавшие имперские статуты, попросту начали отпускать попавших в их лапы перепуганных горе-вояк. Деморализованные окруженцы выстраивались очередями в штабах со своими недобрыми вестями – ломали четкую работу командования, изматывали нервы молодых офицеров, вселяя в сердца панику, а в головы мысль о неминуемом разгроме. Новобранцы, призывавшиеся во вторую и третью очередь, во время краткого курса обучения уже ничего не слышали о пунктах 13.27 и 13.28. Судя по бумагам, Нил Кросс был из призыва третьей очереди и знать о них не мог. Дежурный открыл дверь, пропуская воспитуемого. «Вы хотели видеть меня?» «Так точно, господин ротмистр!» Глядя поверх головы офицера преданным взглядом, гаркнул приведенный крепыш в застиранном грязно-сером комбинезоне. «Слушаю вас, воспитуемый Нил Кросс!» Удивляясь отменной выправки, холодно сказал ТООТ. Он глядел на замершего механика, пытаясь сообразить, видел ли он его прежде, или же этот странный малый ему кого-то напоминает. «Слушаю вас. Судя по упомянутому пункту статута, вы имеете ценную информацию». «Так точно!» Ротмистр сел, положил перед собой лист бумаги и приготовился вести протокол. «О ком же?» – записывая дату и место опроса, уточнил он. «О командире гарнизона крепости Торната, полковнике Ориене-Тооте». «Что?» — ротмистр от неожиданности выронил стело. «О командире гарнизона крепости Торната, полковнике Ориене-Тооте», не меняясь в лице, отчеканил воспитуемый. «Что вам известно о моем брате?» Атр резко поднялся и подошел вплотную к механику. «Вы ведь знаете, что это мой брат?» «Так точно, господин ротмистр! С вашего позволения, разрешите заметить на фотографии, что стоит на вашем столе? Он третий слева!» Тот почувствовал, что бледнеет. Семь лет назад, когда хантийцы были отброшены за свои вонючие рубежи, он приехал на побывку к родному очагу. В Харраке род Туота знал каждый. Они жили там без малого пять столетий. Их особняк стоял у столичного тракта в пятнадцати минутах езды от Ратушной площади. Их особняк стоял. Пепелище, открывшееся взору родмистра Туота, не оставляло сомнения. Крейсерский бомбовоз прицельно из пике обрушил на дом тонную бомбу. Не уцелел никто и почти ничего. Среди развалин Атор нашел семейную реликвию – меч доблестного имперского конетабля Рея Тоота и обгоревший семейный альбом. На фотографии, стоявшей сейчас на столе, были изображены три поколения мужчин рода Тоотов, почти все в мундирах, при орденах и регалиях. «Мы, тооты, воины», — когда-то поучал младшего брата Ориен. «Но в нашей ветви рода осталось лишь двое мужчин, ты и я. Скоро будет война, и кто-то должен выжить, а потому выбери себе мирную профессию». Атор не мог ослушаться старшего брата, с детских лет заменившего ему отца и мать, и потому на снимке он был среди немногих в штатском. Сейчас почти все изображенные там мужчины были мертвы, другие числились пропавшими без вести. Последним оставался он, учитель истории мужской гимназии, родмистр Тоот. «Что вам известно о моем брате?» Тихо повторил Атр, с удивлением слыша, как в груди отчаянно колотится сердце. «Неужели он в плену?» — стучало в голове. «Не может быть. Хотя почему не может?» «Фугасы фугасами, но все же. Вдруг его нашли раненым или контуженным среди развалин цитадели и утащили с собой. Три года назад, когда мы с ним расставались, он был жив и здоров». Тихо, словно позабыв о строгих требованиях субординации, проговорил Нил Кросс. «Это ложь! Глупая, тупая ложь!» — возмутился ротмистер «Мой брат-геройский погиб, взорвав цитадель вместе с хантийцами, как только они туда ворвались. Могли бы лучше подготовить свой нелепый фарс. Об этом написано во всех учебниках истории». Щеки Тоота горели, он не мог сообразить, чего желает больше — самолично застрелить негодяя или отправить на неделю в карцер. «Как вы только осмелились!» «Господин ротмистр, вы все еще не узнали меня!» «Совсем уж не по статуту?» — спросил воспитуемый. «Масаракш! От чего это я вдруг должен вас узнать?» Когда-то на пустыре за уютным домом у столичного тракта я учил одного сообразительного юнца управлять бронеходом. Атер замер на месте с занесенным стеком. Вахмистр Грас? Так точно, господин ротмистр. Механик-водитель бронехода командира гарнизона Цитадели Торната, Валграс. Атер стоял с открытым ртом, не зная, что и сказать. «Господин ротмистр, три года назад ваш брат и мой командир был жив-здоров, и, надеюсь, за это время с ним ничего не случилось». «Это он послал вас?» «Пытаясь собраться с мыслями, спросил командир гарнизона». «Так точно! Вернее, никак нет!» «Ваш брат послал меня с заданием, которое я не по своей вине, но все же бездарно провалил. Шанса вернуться у меня не было. Полковник то ТООТ знал об этом». Но, отправляя меня на поверхность, от себя лично он попросил, «Если удастся выяснить, что сталось с моим братом, если вдруг он жив, расскажи ему обо мне». «Вот я перед вами. Вы можете или поверить, или же прописать мне еще пять лет веселых забав на голубой змее за пользование фальшивыми документами». «Ступайте, воспитуемый Кросс», — с трудом выдохнул ротмистер. «Передайте второму лейтенанту, что вы определены в хозяйственную секцию ЛАТА. Я вас вызову».